Утром Трояна разбудил невообразимый шум, устроенный встречающими. Каждый из них пытался пробиться поближе к порогу, на котором мозаикой было выложено «Сальве». Добро пожаловать. Дом Трояна, глухим, скучным, как и у большинства частных строений в Риме, фасадом выходил на небольшую мощенную камнем площадь. Каменные плиты на площади были выщерблены, а местами их и вовсе не было, так что в обширных ямах скапливалась вода, в которой купались гуси. Посредине был устроен фонтан для набора воды, в центре которого возвышался младенец самур высотой по меньшей мере в два человеческих роста. Примечание. Этот фонтан был построен на деньги некоего вольноотпущенника — соорудившего его в дар городу. Разбогатевший новоявленный римский гражданин настоял на изображении почти трехметрового амура, бога-младенца с перевитиями на ручках и ножках. Искушенные в искусстве городской архитектуры люди убеждали вольноотпущенника, что амур подобных размеров смешон и более напоминает чудовище. Если добровольный жертвователь – Загорелся желанием соорудить на площади что-то грандиозное, шибающее в глаза. Здесь куда уместнее смотрелся бы Геркулес, совершающий один из своих подвигов. Пусть герой сжимает шею немейского льва, пусть из горла зверя вытекает струя воды. Однако вольно отпущенник остался непреклонен. «Я так хочу», — заявил он магистрату. «Мой покровитель — Амур». и скульптура была установлена. Интересная история, напоминающая события, связанные с установкой памятника Петру Первому на стрелке Москвы-реки и Достоевскому у Ленинской библиотеки. Конец примечания. Бог, возжигатель любви, сын Венеры, поддерживал кувшин руками, Откуда лилась холодная, поступающая на холм по акведуку, апе, вода? Ногой возжигатель попирал священного гуся, когда-то спасшего Рим. Гусь тоже был чрезвычайно велик. Он был изображен и загнувшим шею, и шипящим. Скоро площадь оказалась забита до отказа. Зеваки полезли в фонтан, забрались на мраморного гуся. Мальчишки дерзнули оседлать самого Амура. Когда стало совсем тесно, в бассейн нечаянно спихнули какого-то важного сенатора. Тот страшно возмутился, начал во весь голос призывать стражу, потребовал немедленно наказать зачинщиков беспорядков. Гвалт поднялся нестерпимый, и поднятый с позаранку Марк Ульпий Троян не выдержал и вышел из дома. Его сопровождали два здоровенных, зверского вида негра — из личной охраны императора. Они, шагая, еще застегивали пояса, на которых крепились мечи. Неожиданно один из негров протяжно, не скрывая сладости, а также могучих африканских зубов, зевнул на ходу. Площадь вмиг притихла. Троян помог старику-сенатору выбраться из водоема. Тот начал отряхиваться, призывать гражданина в свидетели, Пусть подтвердит, до какой степени пали нравы в Риме, если отцов народа запросто спихивают в воду. Сенатор потребовал, чтобы подобному святотатству был немедленно положен конец. Он, видно, не сразу разобрал, кто помог ему вылезти из воды. Когда же разглядел пурпурный плащ, глаза у него округлились, он с неописуемой радостью на лице закричал еще громче — «Цезарь, Август, император, божественный!» Император поморщился, положил ему руку на плечо и попросил. «Помолчи, а?» Тот сразу успокоился. Троян встал на кромку кирпичной кладки, ограждавшей фонтан, и, оказавшись над толпой, объявил. «Граждане, зачем выявились в такую рань? Жену разбудили». Я всю ночь провел в дороге, не слезал с коня. В полдень выйду на форум, там поговорим. Мертвая тишина села на площади. Наконец, ошеломленный, переставший выжимать край тоги сенатор, удивленно поинтересовался. А теперь как быть? Ступайте по домам, доберите сна, займитесь хозяйством. Ну, я не знаю, чем римляне обычно занимаются по утрам. «Престаньте к жёнышкам, наконец! Если будут отпихивать, предупредите, чтобы не ерепенились! Скажите, что император приказал исполнять женское дело со страстью и любовью! Этот приказ можете считать моим первым эдиктом!» В толпе засмеялись. Смех, как огонь в сухом лесу, побежал понизу. Скоро вся площадь сотрясалась от смеха. Теперь никто не обращал внимания, на безостановочно продолжавшиеся зевки невыспавшегося негра. Люди начали расходиться, кто помоложе разбегаться, понесли по городу весть о приезде божественного Цезаря и о его первом, окрылившем всех жителей Рима приказе, женщинам не ерепенится и, и добросовестно исполнять свою женскую работу. Последними площадь начали покидать сенаторы. Кто-то, с мольбой вскинув руки в сторону возвращавшегося в дом Трояна, с отчаянием в голосе воскликнул. «Божественный! А как же Панигирик?» Император отмахнулся. «Потом. На торжественном заседании в Курии. Там и прочитаете». Сенаторы тут же у фонтана начали спорить, кто первым приветственным словом встретит дарованного богами Цезаря. Марк Аквилий Регул заявил, что поскольку здесь, на площади, ему не дали огласить приветственную, приготовленную речь, он вправе первым зачитать ее в Сенате. Его сторонники, которые в этот утренний час оказались в большинстве, горячо поддержали Регула. Почувствовав поддержку, Марк Аквили потребовал немедленно оповестить всех отцов-сенаторов, пусть, не теряя ни минуты, соберутся в Курии и до начала торжественного заседания примут решение преподнести долгожданному спасителю Отечества Марку Ульпию Трояну титул «Отца римского народа», кто-то из энтузиастов добавил, «и воздвигнуть за государственный счет статую». Его сосед, тот, который призвал Марка на восходе солнца послушать Панегирик в свою честь, Потрясая сжатыми кулаками, подхватил. В три человеческих роста. Кто-то из ставших рядом сенаторов возмутился. Почему в три? В пять человеческих ростов. Непременно в пять. Его поддержали и добавили. И обязательно из золота. Тут все обрадовались, как дети. Подхватили. Обязательно из золота. Только из золота. Оппоненты... в числе которых оказался и Плиний-младший, возразили, «Где вы столько золота отыщите, казна пуста». Регул, почувствовавший себя ответственным за такое важное мероприятие, тут же отмел возражение, «Объявим сбор пожертвований». Заодно поглядим, кто в восторге от пришествия великолепного, а кто по-прежнему прячет камень в складках тоги. Тебе ли, Регул, упрекнул его Корнелий Тацит, поднимать голос в защиту нового принцепса. Сенаторы сразу замолчали. Сторонники Регула насторожились, противники залыбались. Наконец, Регул сделал шаг вперед и ласково поинтересовался. «Чем же, любезный Корнелий, я так провинился перед тобой, перед новым цезарем, сенатом и римским народом, что ты взял себе в обычай упрекать меня во всех возможных пороках. Я всегда стоял на страже государственных интересов, свои личные пристрастия задвигал на самое донышко души, чтобы ничего личного не могло затуманить мои мысли. Я всегда стремился по мере сил помочь римскому государству обрести подлинное величие. Вспомни о десятках погубленных тобой гражданах, — воскликнул Тацет. — Вспомни несчастных вдов, лишенных родителей детей. — Какие граждан ты имеешь в виду, Корнелий? Уж не преступников ли? Пожилой сенатор, угодивший в воду и до сих пор выжимавший край тоги, встал между ними. — Что вы делаете? — воскликнул он. — Перестаньте позорить себя в глазах простолюдинов. Отложите спор до заседания в Сенате. — На короткое время его призыв возымел действие. Государственные мужи начали расходиться, причем делегация сразу разделилась на две неравные группы. В каждой из них скоро нашлись горячие головы, которые, невзирая на потешавший плебеев скандал, бросали в сторону противников самые страшные обвинения. Кто-то из сторонников Плиния воскликнул. Регол сгубил пятерых. из семи красов. Наглая клевета, неожиданно пронзительно тонким голосом закричал Регул. На этот крик из дома императора выглянул негр-охранник, погрозил пальцем. Марк Аквилли сразу понизил голос и свистящим шепотом ответил. «Это злостный поклеп, который уже который год распространяют мои недоброжелатели». В ему. Также шепотом из толпы, собравшейся возле плиния, долетело, почему поклеп. Разве не ты подослал убийц к претору красу Фругию? Всем известно, что когда тебе принесли его голову, ты впился в нее зубами и откусил ухо. Ты привел к ответу Гельвидия Приска, а вместе с ним и его жену и, оказавших ей помощь, Вилее Бляза и Тита Корнелия Лонга. «Прекратите!» — не обращая внимания на вышедшего на порог негра, — вновь закричал старик-сенатор. Спорщики замолчали. До форума обе группы добирались раздельно. В каждый горячо обсуждался вопрос, где провести заседание сената, как добиться, чтобы именно их сторонник получил право прочитать приветственную речь. Между тем рабы, посланные сенаторами за своими коллегами, — Взбудоражили город, и к пятому часу дня форум и все прилегающие улицы оказались запруженными народом. Примечание. Одиннадцать часов отсчет времени в Риме начинался с шести часов утра. Конец примечания. Только по одному пункту сенаторы пришли к согласию: местом заседания они назначили капитолейский холм. Там, на открытом воздухе, на ступенях храма Юпитера, обычно проводились самые важные и торжественные мероприятия. Когда после яростных споров собравшиеся сенаторы общей толпой направились в сторону Капитуля, их догнал императорский гонец, передавший просьбу Трояна обойтись без помпы и спуститься в Курию. Замолчали все разом. и сторонники Тацита и Плиния-младшего, требовавшие предоставить первое слово «сексту фронтину», больше других сделавшему для возведения на трон непреизойденного и непобедимого, и сторонники Регула, утверждавшие, что, поскольку речь готова, ее непременно следует огласить, и кто это сделает лучше, чем сам автор? Регул — известный оратор, он не посрамит чести сената, с капиталистского холма по священной лестнице спускались тихо, задумавшись. На форуме направились в храм Согласия, расселись в зале. Марк Ульпий Троян не заставил себя ждать. Он явился в сопровождении свиты, в задних рядах которой присутствовал и Ларций Корнелий Лонг. Император был одет в пурпурную, расшитую золотом тугу. В правой руке Марк Троян держал Октавиана в жезл, в левой фигурку крылатой Виктории на шаре. Он занял председательское место и обратился к присутствующим. «Отцы сенаторы, время не терпит. Обойдемся без панигириков, без статуй, без титулатуры. Очень много работы. Я прошу вас, отцы сенаторы, подумать где добыть деньги на войну с нашим заклятым врагом, царем Даков, как навести порядок в городе и возродить добронравие. Предложение можно подавать, я потом укажу, кому следует подавать предложение. Заседание будет вести префект города Сервиан. Он предоставит слово Луцию Лицинию Суре. Лициний является моим полномочным представителем. Он зачитает предложение по разграничению полномочий, а также проведет церемонию присяги. На этом заседание считаю открытым, а мне позвольте удалиться. Он встал. В этот момент в зале раздался выразительный исполненный страдания вскрик. О, божественный! Все повернулись в сторону вскочившего с места Марка Аквилия Регула. Не лишая нас возможности... Высказать восхищение краткостью и мудростью твоей речи. С той же горячностью продолжил Регул. Ты, который так умело, так восхитительно изложил программу, которую должен следовать всякий, считающий себя достойным сыном Отечества, дозволь ответить и выразить чувство, которое испытывает римский гражданин. Регул вознес руки к небесам, так и застыл, ожидая разрешения продолжать. Все присутствующие в зале молча взирали на него. Троян смутился. По-видимому, счел невежливым прорывать человека, так искренне желавшего выразить, какие чувства в этот момент должен испытывать римский гражданин. — Только короче, — предупредил император. — Безусловно, — деловито согласился оратор и, приложив правую руку к груди, продолжил. «Я, Марк Аквилей Регул, призываю вас, сограждане, всеми силами помочь дарованному нам богами Цезарю. Пусть каждый честно исполнит долг, пусть солдат храбро идет в бой, всякое должностное лицо неподкупно исполняет свои обязанности, купец торгует честно, а строитель должным образом кладет камни, пусть все будут готовы принести жертву на алтарь Отечества». «Это касается и нас, господа сенаторы. Я первый готов припасть к ногам великого Цезаря, первым готов воскликнуть. Веди нас, божественный, от победы к победе. Мы твои верные помощники. По крайней мере, так я могу сказать о себе. Все знают, что в своих помыслах я руководствовался исключительно интересами государства, и если кто-то пытается обвинить меня в лицемерии... в том, что я порой пользовался недозволенными средствами, чтобы оградить прежних цезарей от всяческих посягательств и поношений, я отвечаю — это клевета. Вспомните хотя бы последнее выступление, в котором я с болью в сердце обвинил лиц, дерзнувших предоставить помощь государственным преступникам, дать им приют. Разве не на пользу государству пошло бы тщательное разбирательство С какой стати эти люди предоставили помощь порочным, покушавшимся на устой государства гражданам, и в чем заключается эта помощь? Разве можно исключить, что эти отступники обсуждали меры, которые следует предпринять, чтобы лишить Рим, дарованного богами Цезаря? Если кто-то полагает, что подобным образом я намеревался завладеть чьей-то собственностью, я опять же буду возражать клевета». В этом деле у меня не было ничего личного, что может подтвердить такой уважаемый человек, как префект Ларца и Корнелий Лонг. Да, я обвинил его родителей, но это не помешало мне выдать за него свою племянницу, потому что я всегда был уверен – Лонг – верный слуга императора. Я оказался прав – префект гвардейской конницы достойно повел себя на переговорах с варварами. за что я предлагаю устроить ему овацию. Он захлопал, его поддержали сторонники. Их было немного, с десяток. Однако хлопали они громко, яростно. Троян некоторое время медлил, затем тоже ударил ладонью о ладонь. Зал тут же взорвался аплодисментами. Хлопали долго, с воодушевлением, пока торжествующий регул не поднял руку, не утихомирил коллег. «Скажите, кто привлек его на службу? Кто вернул ему доброе имя? Кто поставил рядом с собой?» Регул указал на остолбеневшего Лонга. Лицо у того побелело, он попытался сделать шаг вперед, однако стоявший рядом Лангин успел прихватить его за край тоги и придержать его. Между тем Регул, уловив недовольство затянувшейся речью, Закончил выступление следующими словами. «Так кто же вернул государству славного воина, и не его одного? Кто с отеческой заботой опекает подданных, веренных ему воле Юпитера? Это он, — он указал на Трояна, — наш божественный, восхищающий своей доблестью Цезарь. Так неужели мы не в состоянии достойно вознаградить его?» Неужели поскупимся на почести тому, кто облагодетельствовал римский народ, кто стал ему и отечеству отцом, каким были в свое время Юлий Цезарь, Октавиан Август и Флавий Веспасиан? Так будь же ты нам отцом, трижды отцом. Набегавшийся за день, так и не сумевший переварить наглость, с которой Регул возвел его в героя Рима, Ларци Лонг вечером, в преддверии решающей ночи, сумел добиться разговора с отцом Отечества. Помпея Плотина провела Ларце в спальню. Император, в конец усталый, раздраженный, поднял на него обмякшие от усталости опустошенные глаза. — Чего тебе? — Цезарь, отдай мне Регула. — Цезарь, позволь мне взять его. — Троян тяжело вздохнул. — Забудь об этом, Ларций. Могу ли я тронуть человека, который наградил меня титулом отца Отечества? Ларций насупился, выдвинул челюсть, глянул грозно. Троян посмотрел на него и сказал. Уймись, не дерзи, не вздумай сказать что-то такое, после чего я буду вынужден казнить тебя. Посоветую лучше, где взять деньги. Ларций растерялся, хмыкнул. Сбавил тон и признался. — Не знаю, Цезарь. Неожиданно глаза его засветились. На лице очертилось вдохновение. — Может, конфисковать имущество Регула и ему подобных? Миллиард сестерцев наберем. Ты только прикажи, я займусь. — Э, — махнул рукой император, — а если не наберем, что дальше? У кого прикажешь конфисковывать? У всех подряд... «Кто под руку подвернется?» «Я, кажется, приказал тебе взять соцердату. Ты готов?» «Так точно, великий. Если упустишь, пеняй на себя. Ступай». Когда Ларций вышел, плотина села рядом с мужем на ложе, взяла его кисть в руки. Пальцы у нее были длинные, жесткие, мало напоминавшие женские. «Может, Ларцей прав?» «Нет, он не прав». «Я не Регула имела в виду. Регул, не потопляем!» Император резко вскинул голову, удивленно посмотрел на супругу. «Не потопляем? Откуда ты знаешь? Кто проговорился? Адриан? Причем здесь Адриан? Просто к слову пришлось. Не потопляем в том смысле, что и в воде не тонет, и в огне не горит. Я имела в виду, что Регул успел подготовиться». Видишь, как ловко вывернулся, мол, его стремлением были исключительно заботы о государстве. В истории с Валусей он держал Ларция на поводке, на всякий случай. Я имею в виду наместников провинции, которые задолжали казне налоги за полтора, а то и за два года. Они далеко, их можно опередить, если немедленно послать к ним гонцов. — С чем? с требованием возместить недоимки по налогам, припугнуть их смертной казнью. Если, мол, долги не будут возвращены, против вас будут возбуждены дела о злоупотреблениях и вымогательствах. Они все сейчас трясутся от страха и ждут, чем обернется двухгодичное безвластие. Они готовы отдать свое, только чтобы их оставили в покое и не преследовали в суде. У нас есть плений, «Этот кого хочешь доведет до карцера или до конфискации с лишением прав». Троян задумался, потом кивнул. «Согласен. Дай знать панонскому кабану, так небрежно, мимоходом, в качестве пожелания. Теперь позволь мне выспаться. Завтра трудный день. Есть что-нибудь от лаберия?» Гонец заложил о готовности. Караулы расставлены. «Ждут команду?» «Добро. Пусть начинают». Плотина помедлила, потом попросила. «Марк!» «Что еще?» Жена присела рядом, обняла за плечи. «Прошу тебя, не пей так много и не накидывайся на мальчиков». «Хорошо», — еще раз кивнул император. Последнее, что мелькнуло в голове засыпающего императора, была сказанная женой фраза «Не потопляем», — действительно признался себе Марк, — «против таких, как Регул, бессильно даже мое живое воображение».